Глава 9. Польский вопрос. В морозное утро 26 февраля 1943 года Енина ехала с князем Воронецким и графом Сгжинским на важную встречу. Настрой у них был осторожно оптимистичным. Машина везла их по дороге, ведущей в замость. Примерно в километре от города Енина увидела слева от дороги за колючей проволокой гигантские бараки трудового лагеря, построенного глобочником для евреев, который обычно называли «старым аэродромом» по месту нахождения. И еще через километр она увидела справа колючую проволоку, обозначавшую границу Майданика. За ней в отдалении шли заграждения с караульными башнями, окружавшие лагерь, который простирался до самого горизонта. Мрачные бараки чернели на фоне грязного снега, а трубы крематория выплевывали дым, растелавшийся над дорогой. От его запаха Янину мутило. Машина въехала в ворота, охраняемые эсэсовцами. Янина со спутниками показали свои бумаги и сообщили о цели приезда. У них назначена встреча с комендантом. Они прибыли, чтобы изложить свой план по кормлению заключенных Майданика. На этот раз Янина знала, Флорштадт не откажет. Перелом в ходе войны заставил немецкие власти пересмотреть отношение к помощи заключенным Майданика. В начале осени 1942 года нацистская Германия находилась на пике своего могущества. Но с тех пор силы Британии и США высадились в Северной Африке, Красная Армия одержала победу под Сталинградом, а союзнические войска бомбили немецкие города. Германия нуждалась в большом количестве рабочей силы, чтобы заменить мужчин, которые отправились поддерживать разваливающиеся фронты и в наращивании продовольственного импорта для предотвращения дефицита и падения духа в тылу. Нацистские лидеры рассчитывали получить и то, и другое в генерал-губернаторстве. Это заставило генерал-губернатора Франка в декабре 1942 поднять вопрос о пересмотре германской политики по отношению к полякам. Как он мудро заметил, обращаясь к подчиненным, нельзя одновременно уничтожать поляков и рассчитывать на польскую рабочую силу. «Генерал губернаторства выполнит требования, предъявляемые Германией», – заверял он. Но для начала следует ответить на фундаментальный вопрос. «Следует нам морить поляков голодом или кормить их?» Генрих Гиммлер задавался тем же вопросом в отношении 110 тысяч заключенных, в его концентрационных лагерях. Германии нужны были работники, а у него имелась рабочая сила. Он мечтал превратить свои лагеря в крупные промышленные центры, где заключенные будут работать на военном производстве, тем самым компенсируя расходы СС на их содержание. Главным затруднением здесь являлась сама концепция концентрационного лагеря, предназначенного для уничтожения узников, а не превращения их в трудоспособных рабочих. Он мог бы предложить германской промышленности куда больше работников, если бы 80 тысяч заключенных не умерли во второй половине 1942 года, около 90% от голода, переутомления, болезней и травм. И это только зарегистрированных, не считая евреев, которых казнили сразу по прибытии в Аушвиц и Майданик. Если Гиммлер собирался извлечь максимум выгоды из своих концентрационных лагерей, то ему требовался не только приток новых заключенных, но также способ сохранять их живыми и трудоспособными, и желательно без дополнительных расходов со стороны СС. Поэтому в конце октября 1942 года Гиммлер постановил, что семьям и частным лицам разрешается ежемесячно отправлять посылки с едой и одеждой узникам концентрационных лагерей. За этим вскоре последовали директивы комендантам и врачам лагерей снизить уровень смертности среди заключенных. Вместо того, чтобы убивать их непосильным трудом, лагеря теперь должны были поддерживать в них жизнь, чтобы узники послужили экономическим интересам СС. Однако перемена политики не помогла енине из Цгжинскому сразу получить разрешение кормить узников Майданика. Хотя Майданик являлся частью системы концентрационных лагерей, официально он все еще считался лагерем военнопленных. Более того, в первую очередь он предназначался для евреев, составлявших 90% заключенных в конце 1942 года. Глобочник создал его как один из своих лагерей для операции Рейнхарт и требовал, чтобы коменданты подчинялись исключительно его приказам. Хотя в 1942 году в Майданек были помещены тысячи польских заложников и крестьян в наказание за сопротивление немецкому правлению, они считались временными заключенными, которых предполагалось выпустить через несколько недель, если, конечно, те до этого доживут. Поскольку Майданик не являлся концентрационным лагерем для польских политзаключенных, Флорштетт отвергал притязание гос, пытавшегося помочь узникам лагеря. Однако в феврале 1942 года состав заключенных Майданика стал более разнообразным. В погоне за бесплатной рабочей силой Гиммлер приказал свести всех трудоспособных заключенных поляков с территории генерал-губернаторства в свои концентрационные лагеря, в первую очередь в Майданик и Аушвиц. Он также распорядился о проведении массовых облав на трудоспособных неработающих поляков и всех подозреваемых в участии в сопротивлении, чтобы отправить их в Майданик, Аушвиц и лагеря на территории Рейха. В Майданик и Аушвиц отсылали также всех мужчин, женщин и детей, захваченных при антипартизанских операциях на территории Советского Союза. Гиммлер даже распорядился устроить отдельный лагерь для советских детей на женской половине Майданика. За исключением некоторых, отобранных для германизации, эти дети должны были остаток жизни работать в лагерных мастерских. Следуя директивам Гиммлера, в начале 1942 года полиция безопасности отправила в Майданек несколько тысяч поляков, собранных по тюрьмам в генерал-губернаторстве или схваченных в ходе рейдов. К началу февраля среди лагерных заключенных поляков было больше, чем евреев. 16 февраля. 1943 года Майданику был присвоен статус концентрационного лагеря, поскольку в нем теперь содержались преимущественно польские политзаключенные. Официально он назывался концентрационный лагерь войск СС Люблин. Одновременно гос пытался воспользоваться возросшим интересом Франка к сохранению жизни польских узников, по крайней мере, до конца войны. При поддержке гражданской администрации 9 февраля 1943 года ГОС получил, наконец, карт-бланш от полиции безопасности ИСД в генерал-губернаторстве на доставку продовольствия, одежды и предметов первой необходимости польским заключенным во всех тюрьмах. Поскольку политзаключенные в Майданике находились под юрисдикцией гестапо, относившегося к полиции безопасности, Сгжинский и Янина считали, что теперь у ГОС появились основания требовать разрешения на предоставление питания этим заключенным. И надо было поторопиться, потому что поляки умирали за несколько недель содержания в лагере. Ходили даже слухи, что польских заключенных, утративших трудоспособность, отправляют в газовые камеры вместе с евреями. Чтобы получить разрешение кормить узников Майданика, Сгжинскому и Янине пришлось погрузиться в бюрократические лабиринты администрации генерал-губернаторства. Обычно Сгжинский брал Янину с собой на все встречи с представителями власти, чтобы она делала записи, предоставляла информацию в поддержку его запросам и передавала инструкции, полученные на встречах в комитеты поддержки. Ее присутствие давало и психологические преимущества. Немецкие чиновники обычно демонстрировали пренебрежение к посетителям-полякам, отказывая им в простой любезности вроде «вставания для приветствия» или «приглашения садиться». Однако классовое сознание было так глубоко укоренено даже у эсэсовских офицеров, что они инстинктивно поднимались, когда к ним входила аристократка, говорившая на немецком. А дальше чиновник оказывался перед дилеммой. Сидеть, пока дама стоит, ему было неловко. И оставалось либо стоять всю встречу, возможно, отвернувшись, чтобы выказать свое презрение, либо предложить даме сесть, но тогда и сопровождающий ее джентльмен мог садиться тоже. После того, как это происходило, встречи традиционно развивались по одному и тому же сценарию. Скжинский сообщал о причине визита, чиновник пускался в рассуждения о ленивых, нецивилизованных поляках и их неспособности оценить справедливость и величие германского правления, и, наконец, они переходили к делу. Когда Скжинский и Янина вернулись к вопросу поставок в Майданик, то первым делом посетили департамент Бюф округа Люблин, государственную организацию, разрешение которой требовалось для каждой инициативы ГОС. В 1942 году. Люблинский Бюф воспротивился даже тому, чтобы позволить ГОС принимать пожертвования от общественности. Однако теперь, когда Франк проводил примирительную политику по отношению к полякам, Бюф обязан был прислушаться к доводам Сгжинского. Когда Сгжинский и Енина представили свое предложение по организации помощи заключенным Майданика совместно с польским Красным Крестом, Бюф дал согласие. Следующие из и Янина посетили штаб-квартиру гестапо в Люблине. Она располагалась в угловом здании с липным фасадом и часами над входом, которое стало символом террора для жителей города. Всем было известно, что под часами в темных и душных подвалах избитые, окровавленные заключенные дожидаются следующего сеанса пыток от рук гестаповских палачей. Визит Янины из Гжинского оказался коротким — потому что их сразу же прогнали, заявив, если ГОС собирается кормить заключенных Майданика, надо получить разрешение начальника полиции безопасности ИСД по Люблинскому округу Фюрера Гельмута Мюллера. На эту встречу Скжинский привел с собой тяжелую артиллерию князя Воронецкого, заместителя начальника ГОС из Кракова. Стратегия с Гжинского сработала. Воронецкий добился у Мюллера разрешения для ГОС и польского Красного Креста поставлять продовольствие, лекарства и предметы первой необходимости польским заключенным под юрисдикцией полиции безопасности в Майданике. Когда Флорштедт получил от Мюллера прямые указания, у него не осталось другого выбора, кроме как пойти на уступки делегации ГОС. В любом случае, теперь, когда Флорштеду срочно требовалось снизить уровень смертности, предложение ГОС было ему выгодно. Он согласился, чтобы ГОС и Люблинское отделение Красного Креста раз в месяц доставляли польским заключенным передачи от родственников с продовольствием и всем необходимым. Вес передачи не должен был превышать 2 килограммов. Ее следовало адресовать конкретному заключенному. Родственники могли заплатить Комитету поддержки гос. в Люблине или Польскому Красному Кресту за подготовку передачи от их имени. Кроме того, он разрешил Люблинскому комитету поддержки еженедельно доставлять в Майданик по килограмму хлеба на каждого польского заключенного, а также бобы, картофель и овощи, которые будут добавляться в суп для заключенных. Комитет поддержки, мог привозить одеяло и солому для набивки матрасов, и обе организации, ГОС и Красный Крест, могли поставлять лекарства по требованию лагерного врача. Воронецкий добился еще одной уступки, почти такой же важной для польских заключенных и их семей, как доставка продовольствия и передач. Право польским заключенным отправлять из лагеря по одному письму или две открытки за месяц. По дороге из Майданика Янина поделилась со спутниками радостью по поводу отвоеванных полномочий и нетерпением скорее приступить к работе. Хотя продукты и передачи предстояло поставлять Люблинскому комитету поддержки и Польскому Красному Кресту, ответственность за помощь Майданику в целом ложилась на офис с Гжинского. И тот немедленно поручил Янине браться за проработку деталей. Как только они вернулись в офис, она разослала уведомление всем комитетам поддержки ГОС насчет сбора передач для заключенных Майданика и опубликовала призывы вносить пожертвования. Она собиралась просить о пожертвованиях у люблинских предприятий и организаций, а также обратиться за помощью к своим контактам в подполье. Теперь, когда она была близка к осуществлению своей цели, Енина не могла позволить недостатку ресурсов помешать ей. Как она и ожидала, Коллеги в Люблинском комитете поддержки и в Польском Красном Кресте взялись за дело в ту же минуту, как получили разрешение на доставку помощи в Майданик. Красный Крест отвечал за передачи от родственников заключенных, включая те, за подготовку которых родные платили комитету поддержки. К середине марта 1943 года две организации совместно доставляли в среднем 1700 передач в Майданик в неделю. Кроме того, Люблинский комитет поддержки должен был доставать одеяло и солому для постелей узников, искать продукты для поставок в лагерь и печь более шести тонн хлеба для лагеря еженедельно, по килограмму на каждого из 6 тысяч польских заключенных, которых по утверждению властей Майданика содержали там. За поиски продуктов и выпечку хлеба отвечала Антонина Лопатинская, глава продовольственного отдела Люблинского комитета поддержки. Хотя она не говорила по-немецки у этой женщины был особый дар добиваться прибавки к строго ограниченному количеству продовольствия у немецких властей которым она с суровым видом читала лекцию по международному праву той его части где говорилось об обращении с населением на оккупированных территориях для янины разрешение кормить узников майданика было одним из немногих лучиков надежды посреди бесконечных страданий которые несмотря на свои неустанные усилия они с коллегами из гос мало чем могли облегчить. Если бы только им разрешили доставлять больше передач, тогда вместе с хлебом и ингредиентами для супа от Люблинского комитета поддержки стало бы, возможно, значительно повысить шансы на выживание для польских заключенных. Кроме того, Инина знала, что во всех отделениях Майданика содержатся не только поляки, но и заключенные других национальностей и этнических групп, включая евреев. Поскольку кухни в каждом отделении готовили еду на всех заключенных, в одних и тех же котлах, продукты, которые поставлял на эти кухни ГОС, доставались всем узникам лагеря. Хотя ГОС запрещалось оказывать поддержку заключенным не полякам, Енина рассчитывала доставлять достаточное количество продовольствия, чтобы не допустить голода среди прочих заключенных, не только поляков. Однако очень быстро ГОС столкнулся с проблемами. На офис Янины и Польский Красный Крест посыпались запросы от людей, в отчаянии пытавшихся выяснить, не являются ли их родные пленниками Майданика. Некоторые получали уведомления, что человек, которого они разыскивают, содержится в Майданике, но ничего более. До некоторых доходили слухи, что их родственник оказался там. Однако Флорштетт и Мюллер отказывались предоставить списки польских заключенных в Майданике или хотя бы идентифицировать тех, кто там умер. Более того, быстро выяснилось, что из нескольких тысяч передач, отправляемых подтвержденным узникам Майданика, практически ни одна не доходила до адресата нетронутой. Каждой передаче прилагалась заранее подписанная открытка, которую адресат должен был вернуть в доказательство получения. Однако семьи заключенных жаловались Енине, что не получают открытки, либо что подписи на них поддельные. Она узнала, что СС в лагере вскрывают передачи и отбирают часть содержимого, прежде чем передать их КПО, невооруженной охране из числа заключенных, которые тоже берут часть себе. Когда передача доходила до узника, там зачастую не оказывалось ничего, кроме заплесневелого хлеба. Проблемы возникли также с начальником Люблинского комитета поддержки Тадеушем Добровским и главой Люблинского отделения Польского Красного Креста Людвиком Кристиансом. Поскольку Комитет поддержки не располагал собственным транспортом, он перепоручал Красному Кресту доставку не только передач, но и продуктов в Майданик. В первые три недели марта 1943 года Комитет поддержки отправил в Майданик через Красный Крест около 20 тонн хлеба в три поставки. Однако поставок продуктов для суповой кухни осуществлено не было. Они оценивались в значительную сумму, а цены на продовольствие стремительно росли. Добровский решил что лучше будет отложить доставку продуктов для супа, пока комитет поддержки не накопит один или два месячных объема, чтобы отправить их сразу. Кристианс также беспокоился о доставке продуктов в Майданик. Их ведь будут есть все заключенные лагеря, а не только поляки. Собственно, Янина так и задумывала. До войны Кристианс состоял в радикальном крыле антисемитски настроенных национал-демократов, Он был убежден в том, что миссия польского Красного Креста помогать этническим полякам, и только им. Сгжинский обратился к Воронецкому, чтобы тот решил вопрос. В конце марта князь по отдельности провел встречи с Кристиансом и Добровским, выслушал их и опроверг аргументы обоих. Вне зависимости от того, кто будет есть продукты, предоставленные комитетом поддержки, внушал он, доставка продовольствия польским заключенным наш великий и неотъемлемый долг. Нельзя терять время, потому что немцы могут в любой момент отозвать разрешение на доставку продуктов в Майданик. Чтобы никто не сомневался насчет его инструкций, князь изложил их на бумаге. Возобновить поставки немедленно. Казалось, миссия Янины – накормить всех заключенных в Майданике – может, наконец, быть исполнена.